29. Миша подумал. Михаил. Утром меня будет не будильник и даже не солнечные лучи, нагло заливающие всю спальню, а Славка, с разбега прыгнувший прямо на меня, будь ты бассейн или батут. Чудом сдерживаюсь, чтобы не матюгнуться. Мотор бешено и больно колотится где-то в плече, слетев с привычного места. Сажусь в постели и пытаюсь проморгаться. Славка хохочет. Бесстрашный сын титулованного оленя. Блин. Ухмыляюсь, а потом резко делаю выпад и беру маленького болтуса в захват. Под заливистый виск тормошу его светлую макушку. «Пап, пусти! Пап, щекотно!» Пыхтит сын, смеясь и пытаясь вырваться. «Скажи спасибо, что живой!» Валю его спиной на матрас, не приставая катать Славка брыкается, визжит, смеется взахлеб. «Боремся!» Поддаюсь, конечно, и даю себя завалить. Устроившись на моем пузе, сын издает победный индейский клич, приложив ладонь ко рту. «Пощады не будет!» — кричит воинственно. «Может, договоримся?» подыгрываю ему, поймав себя на том, что впервые у меня с собственным ребенком такой тесный контакт. В середине груди теплеет, но я не успеваю в полной мере прочувствовать этот момент. Его нарушает осторожный стук в дверь. «Господа Угрюмовы, завтрак до десяти, надо бы поторопиться», — Афина выглядывает в дверной проем. «Она свеженькая, как румяная булочка к утреннему кофе». И я подвисаю, разглядывая ее, и снова остро ощущая странную, тянущую тоской дыру прямо за ребрами. — Выезд в двенадцать! — напоминает, рассеянно улыбаясь и намеренно смотря только на славу. Но у меня полное ощущение, что боковым зрением она ощупывает мое тело и потому постепенно заливается румянцем, пока говорит и нервно заламывает пальцы. Жадно ловлю каждую ее реакцию и движение. Это теперь вдруг что-то болезненное и по эффекту на мою нервную систему напоминает магнит. Рывком саживаю себя с лавку, чтобы, не дай Боже, не почувствовал, как стремительно у отца в трусах вырастает курган. — А как же снежный городок? Ну, ин мы же поиграем! Тут же громко конючит слава, не давая Афине ретироваться из комнаты. «Ты обещала!» — с претензией. «Обещала!» — скованно подтверждает Афина и мажет по мне смущенным взглядом. Закусывает нижнюю пухлую губу. «Но вчера твой папа хотел выехать пораньше. Помнишь? воскресение дачники...» Криво усмехаюсь. «Ну какие дачники в декабре, Афина Робертовна? Сугробы сажать?» «Принимаю сидячее положение». «Вечно нафантазируете ерунду какую-то?» Фыркнув, поднимаюсь с кровати и выпрямляюсь. Малореальную, многозначительно добавляю, не отказывая себе в удовольствии намекнуть на ее вчерашнюю динамо «А в жизни оно вообще...» Философствую. «Так не бывает. Замечаю, как взрываются щеки Афины. Ее левый глаз нервно дергается, а по шее рассыпаются розовые пятна когда она бросает взгляд ниже моего пупка. «Да, Афина Робертовна, утром встаёт не только солнышко. Самодовольно усмехаюсь, а потом меня осеняет, что в комнате мы не одни, и теперь мне стоит контролировать каждое своё движение», расподвязался быть отцом. «Делаю шаг и быстро хватаю спортивные брюки, слыша возмущённое». «В вашей жизни, да!» Уверенно, не бывает. Когда поднимаю глаза, в дверях Афины уже нет. Зато Славка забрался под мое одеяло и довольно улыбается. рота «Ротоподъем!» — командую. «Быстро одеваться!» Из ресторана я выползаю с брюхом, как у питона, проглотившего жертву целиком. Завтрак был не столько хорош, сколько жрать хотелось. Стейки ведь и так остались нетронутыми на мангале. Сегодня утром я обнаружил их припорошенными снегом. Сначала я даже не признал в них мясо. Они выглядели, как замерзшие собачьи экскременты. Жалко. Приветственно кивнув Бугаю Потапову, в тарелке которого, кажется, находится весь шведский стол, следую к вешалкам. Быстро набрасываю куртку и выхожу на улицу. Пошёл снег. Крупные хлопья искрятся в лучах зимнего низкого солнца. Сощурившись, пытаюсь вычленить розовую шапку с помпоном и Славкину зеленую куртку. Эти двое объединились и оставили меня доедать завтрак в одиночестве, потому что торопились посетить снежный городок. Я сразу сказал, что это развлечение без меня. Мне хватило вчерашних испытаний. Чертов монок теперь будет напоминать о дне, когда я едва не отдал Богу душу кручу головой по сторонам в теле тяжесть голова тоже грузная я уснул под утро сначала мысли не давали покоя потом я прислушивался каждому звуку и шороху за стеной а за ней была комната афины прямо через тонкую перегородку от меня но по ощущениям безгранично далеко в соседней комнате царила тишина а я пялился в стену и представлял Мишину спящую в фате. Чёрт! Неужели эта чудачка реально таскает в сумке свадебную фату? Странная она всё-таки. Особо странная. За завтраком Афина глаза из своей тарелки не поднимала, только на Славика смотрела и улыбалась ему неповторимой мягкой миролюбивой улыбкой. «Я, видимо, со вчерашнего вечера...» персона нон грата. За столом мне одни фиги с маслом доставались, а хотелось ароматной булочки. Голова дергается на звук, похожий на Славкин вопль, поворачиваясь в том направлении. Розовая шапка и разноцветные колготки мелькают меж больших снежных комьев. Еще там же мельтешит зеленая куртка сына. Начинаю движение, не переставая наблюдать за спевшейся парочкой которая, утопая в снегу и весело хохоча, забрасывает друг друга гранатами из снега. Чувствую, как губы непроизвольно растягиваются, складываясь в улыбку. У Славки шарф развязался, болтается на шее переваренной лапшой. Он выглядит завидно счастливым, когда отбивает варежкой снежок у Афины. Я замедляю шаг и глубоко затягиваюсь по хрустывающим морозным воздухом. Прячу ладони в карманы куртки. Со мной в детстве никто не играл в снежки. Имею в виду никто из родителей. Матери не было, отец... Отец мог предложить парочку снежных пиздюлей за то, что ходил в школу по неокрепшему льду и терял варежки. Бате не до игр было. Пахал как вол, чтобы мы ни в чем не нуждались. Правда, один раз, помню, мы на рыбалке снеговика слепили. Смешной такой получился. Мы с отцом на голову этому снеговику вместо ведра консервную плоскую банку из-под червей водрузили. Я тогда счастливый был. У отца даже где-то в альбоме фотография была. Я со снеговиком в обнимку. Это воспоминание вышибает точным попаданием снаряда в лицо. Ничего не соображаю кроме того, что снег везде, во рту, глазах и ноздрях. «Твою мать!» «Ой, папа, прости! Я не хотел попасть в лицо!» Наигранно сожалеющий пищит Славка. В его голосе я отчетливо слышу насмешку. И когда отплевываюсь от снега и продираю глаза, вижу эту насмешку в хитрых детских глазах и поджатых губах Афины словно она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Это неожиданно раззадоривает. действует как рожжек для костра. Да, я медленно нагибаюсь. Ну тогда. Загребаю пригоршню снега. Получай ответочку, бросаю в пацана. Славка взвизгнув, уворачивается, но мой снаряд успевает задеть по касательной рукав его куртки. Поддав газу, сын несется к снежному укреплению, пока я, присев на корточки вооружаюсь снежками. В меня прилетают снежные гранаты. Их много, но мы в тельняшках. Защищаюсь, как могу. Славка стреляет в меня, как из пулемета, не переставая смеяться над старым стрелянным оленем. Когда вижу, что оружия для атаки у меня достаточно, выпрямляюсь и быстрым шагом иду к укреплению, откуда сын ведет свой обстрел. но все, пацан, ты попал», — сообщаю ему, обещая скорейшую расправу. Но внезапно, откуда не ждали, в спину прилетает удар. Оборачиваюсь. Раскрасневшаяся Афина смотрит на меня огромными глазами. В них озорство и ожидание. «Да, черт возьми!» Детское неподдельное ожидание. Кончик ее носа розовый, щеки румяные, губы морозные. Она такая живая и яркая, что ее хочется облизать, как карамельный леденец на новогодней ярмарке. «Славка, беги!» — кричит она сыну, поняв, что достигла желаемого и переманила все мое внимание на себя. Сын, за моей спиной захлебываясь смехом, Стремглав мчится к соседней снежной стене, но я ловлю этот момент лишь краем глаза, полностью сосредотачиваясь на своей новой жертве. Нервно хихикнув, Афина инстинктивно делает шаг назад. Ее губы дрожат в азартной улыбке. — Зря, Афина Робертовна! — опасно прищуриваюсь. — Ох, зря! — качаю головой и мысленно подготавливаю для нее самый тяжелый снежок. — А я не боюсь! — провокационно вздернув подбородок, заявляет барышня, а в глазах чертенята разноцветными колготками размахивают. — Не боишься? — звучит как вызов. — Ну тогда ты тоже беги. Успеваю посоветовать прежде, чем отправляю первый снежный ком который угождает Афине в шапку и сбивает ее набок бок. Робертовна замирает, будь то не верит, что я действительно залепил ей по шапке. Возмущенно хлопает ресницами, а потом, отмерев, замахивается и бросает в меня тугой снежок. «Бей его!» — подбадривает ее Слава. «Мочи!» но ну, все, прощайтесь с жизнью!» Предупреждаю я и начинаю забрасывать Афину так сильно, что она превращается в Снегурочку. Девушка закрывает лицо рукавицами, смеется под ними, пока отправляю в нее все свои запасы. Со спины при этом получая от устроившегося в новом укрытии сына. «Слава, спаси!» – хохоча просит его Афина. «У него непробиваемый щит!» – отзывается пацан и, обернувшись, я награждаю и его парой гранат. Когда возвращаю внимание Афине, вижу, что она бежит, как белоснежный заяц, охоту на которого я врубаю в ту же секунду. Срываюсь с места, в крови пульсирует адреналин. По спине пот в три ручья, а на лице чувствую улыбка довольного придурка. Не выпускаю из вида прыгающий розовый помпон, пока бегу за Афиной. Нагоняя ее в два широких шага и, сделав аккуратную подсечку, обхватываю за талию. Валю нас обоих на снег. Афина визжит, смеется, брыкается, пытаясь освободиться. «Отпусти! Отпусти!» — хохочет она. «Сдаешься?» Ловким движением я переворачиваю ее на спину и обездвиживаю собой, навалившись сверху. Несмотря на горячий вихрь в груди, я прекрасно контролирую себя и силу, с которой вжимаю ину в снег. Наши носы в ничтожных миллиметрах друг от друга, глаза в глаза. Подо мной Афина дышит тяжело. Изо рта вырывается теплое облачко пара, которое нежно касается моего лица. Мы так близко. Сейчас в свете утреннего солнца ее глаза кажутся нереальными васильковыми в них отражается небо широкая улыбка медленно испаряется с ее лица оно становится серьезным внимательным афина разглядывает меня ласково водя глазами по лбу носу щекам подбородку я вижу застрявшие снежинки на ее ресницах вижу лучики от улыбки в уголках ее глаз а пахнет Она пахнет персиками в сладком сиропе. И я, не сдержавшись, тыкаю с носом в ее скулу. Тяну этот аромат, чувствуя, как напрягается подо мной ее тело, и она будто задерживает дыхание. «Миша!» — шепчет она. Голос тихий, робкий, но адски чувственный. Я поднимаю взгляд, и мы снова упираемся друг в друга глазами сдавайся повторяю шепотом глядя на ее малиновые губы сдавайся неожиданно и для меня выходит умоляюще губы афины приоткрываются и я мучительно жду что мне наконец отдадутся но упавший на меня словно тяжелый мешок славик вынуждает девушку быстро быстро заморгать и отвести взгляд в сторону ну ка чудовище отпусти принцессу — лупит меня по спине сын. — Сражайся со мной! Это моя принцесса! Слыхал Угрюмов. — Получи, распишись. Раздумываю с досадной усмешкой. Переключаюсь на бой с сыном, давая Афине снова сбежать от меня. Пока я тут сопли жевал, мою чудаковатую принцессу с фотой уже заняли. Матерый олень проиграл более молодому и решительному самцу. Жыза. На этом мои философские рассуждения обрываются, так как слава очень удачно пуляет снежок мне прямо в нос. Издав предсмертный хрип побежденного, под всеобщий хохот я картинно валюсь на снег, раскладываясь звездой в сугробе. Всё. Конец. Игра окончена, сообщаю, уставившись в пронзительно синее зимнее небо. Славик падает рядом со мной, Афина укладывается бок о бок к нему, шумно дышим, создавая огромное облако одно на троих. И внутри меня странно стягивает вакуумную дыру, мучившую с вечера, чувством, что мы как будто настоящая семья. Иллюзия, конечно, но такая завораживающая.